Глава 4. Героиня сказки Я стояла перед ошарашенным колючкой в роскошном бальном платье, которое искрилось, словно только что выпавший снег. «Вы немного ошиблись в своих расчетах», — прокашлившись, выдавила я. «Немного», — согласился колючка. Я не могла не заметить, как взгляд его расширенных глаз скользил по моей фигуре, подчеркнутой настолько, насколько это было возможно. Платье стало второй моей кожей, и на теле ощущалось, разве что как накинутый на плечи, легкий шелковый шарф. Взгляд колючки поднялся до моего декольте, где в переплетении узоров и переливах оттенков виднелась моя кожа. Его кадык нервно дернулся. Я очень постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, но внутри торжествовала. И, признаться, была немного взволнована и своей метаморфозой, и тем, как смотрел на меня колючка». Снежок подпрыгивал от восторга, обходя, точнее опрыгивая, меня по кругу и оставляя за собой шлейф из позюмки Я приподняла подол невесомого платья и задумчиво уставилась на туфли. «У меня два варианта. Либо вы каким-то образом вытянули их из сказки про Золушку, либо сказку написали по мотивам реальных событий». «Сказку?» — скептически хмыкнул Колючка. Я подняла на него сверкающий взгляд. «Жил-был один почтенный и знатный человек», — звонким голосом начала декламировать я. «Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал». «Стой, стой, стой! Я не просил рассказывать мне сказку». «Нет, а мне показалось, вам не достает знаний в этой области». Колючка вперил в меня тяжелый взгляд. Все очарование из него словно испарилось». «Иди, доставай кого-нибудь, еще». «Ну и пожалуйста», — буркнула я. «Идем, Снежок». Неправильный баран шатун восторженно тявкнул, подняв в воздух десятки крошечных снежинок и по руке забрался мне на плечо. Колючка нахмурился. «Ты будешь ходить по городу так?» — недоверчиво спросил он, снова окидывая меня взглядом и старательно избегая самых впечатляющих мест. Наверное, ему был нужен ясный рассудок, незамутненный восхищением и влечением ко мне. Я эффектным жестом отбросила волосы на спину. «Я же в сказке, верно? Вот и буду ее главной героиней!» Колючко покачал головой с застывшим на лице вопросом «И за что мне все это?» и вернулся к своему столу. «А я отправилась изучать город». Пришлось, правда, вернуться и спросить у колючки его название. В отличие от собственного имени, хоть это он мне сказал, мы с ним находились в Нордфоле, столице Крамарка. А тот, между прочим, оказался не страной, а островом. Выбравшись на улицу, я втянула носом воздух, свежий, теплый, цветочный. Не верилось, что зима пленила Крамарк. Стоило мне вплотную подобраться к увитой плющом в стене, как внутри нее щелкнул невидимый механизм, и она начала расходиться в разные стороны. Я сделала шаг вперед, опуская хрустальную туфельку на брусчатку, и ахнула. Первое. Я рада, что, в отличие от многих других историй с порталами, этот вел меня не в подземелье с гоблинами или драконами. Или кто там еще имеет обыкновение ютиться в подземельях? Второе. Судя по обстановке в башне, одежде колючки и отсутствию электричества, стрелка эпохальных часов в этом мире остановилась где-то между Средневековьем и Новым временем. Если, конечно, не брать в расчет изобретения, основанные на магии, которые ощущение времени сбивали напрочь. Оттого я начитавшаяся в свое время исторических романов – Была до безумия рада, что угодила в альтернативную версию средневековья, где уборка была не только словом, но и делом, а на помощь людям приходило волшебство. Вместо унылых домов из кривого камня и глины меня окружали дома, которые, казалось, вышли из сказки. Чаще всего двухэтажные здания, обнесенные симпатичными белыми изгородями с аккуратными фасадами с резными элементами на них. Крыши, словно сошедшие с обложки журнала про идеальный домик для хоббитов, покрыты черепицей всех оттенков красного и коричневого. Из дымоходов, как по заказу, поднимался легкий дымок, обещающий тепло и уют. Улицы вымощены гладким камнем, и даже в самых укромных уголках нет ни намека на грязь или пыль. Везде разбиты маленькие садики с цветущими кустами и травами. Вдоль тротуаров стоят лавочки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться всей этой красотой. И главное, ни одного назойливого голубя, которые так любят оставлять сюрпризы на шляпах зазевавшихся прохожих. Горожане тоже не подкачали, словно сговорившись выглядеть опрятно и радовать глаз». По улицам сновали дамы в платьях постельных тонов с изящной вышивкой. Мужчины с аккуратно подстриженными бородами и усами щеголяли в камзолах, брюках и сапогах с высокими голенищами. И, у чуда из чудес, даже дети выглядели так, будто только что вышли из магазина детской одежды. Ни одной грязной мордочки, ни одной пары порванных штанов и разбитых коленок. Из переулков доносился тихий смех и мелодичные голоса. В воздухе витал аромат цветов, трав и свежеиспеченного хлеба. Лавочки полнились всевозможными товарами. От волшебных амулетов и сверкающих кристаллов до аккуратно разложенных по ящичкам пряностей и свернутых рулонов ткани. Я как будто попала в какую-то версию сказочной страны, где все улыбались, были вежливы и, кажется, не знали, что такое плохая погода. Сдается мне, здешние ведьмы не пугают детей, а поют им на ночь колыбельные. Дети-пакостники не крадут вещи, а пекут печенье на завтрак. А Фейри, вместо того, чтобы похищать младенцев и уносить их в свои дома под холмом, шьют для них веселенькие зеленые наряды. Осталось только разузнать, как тут, собственно, все работает и какие еще чудеса меня ждут. И при этом не напороться на какой-нибудь ковер-самолет, а то еще унесет в другое измерение «а у меня все пироги не съедены и все диковины не опробованы». С этими мыслями я разгладила свое роскошное платье и направилась покорять эту сказочную столицу в полной уверенности, что приключения уже ждут меня за ближайшим углом. Или, может быть, прямо за этой лавочкой с пирогами.